Глава тринадцатая. Мы смотрели друг на друга, вероятно, одинаково ошеломленные. Я думал о том, каким он видел меня в последний раз, распростертом на спине на каком-то сеновале, перепуганном до потери сознания. Я подумал, что наверняка это и сейчас отражается у меня на лице. Он знает, что он со мной сделал. Я просто не могу стоять перед ним, не дрогнув ни единым мускулом. А придется. Мне казалось, будто моя голова парит где-то вверху, отдельно от тела. В какие-то четыре секунды спрессовалось жуткое количество жути. «Вы знакомы?» — спросил сартомас слегка озадаченный. «Да», — сказал Тревор Динсгейт. «Мы встречались. По крайней мере, ни в его глазах, ни в голосе не было насмешки. Не будь это невозможным, я бы подумал, что он смотрит... «Опасливо!» «Угощайтесь, Сид!» — предложил сэр Томас, и я обнаружил у себя за плечом официанта с подносом. Я взял стаканчик с жидкостью цвета виски, стараясь, чтобы пальцы не тряслись. «Я как раз рассказывал Сиду...» — непринужденным тоном начал сэр Томас. «Как высоко кей клуб ценит его успехи! Но он после этого почему-то приумолк!» Мы с Тревором Динсгейтом промолчали. Сэр Томас чуть приподнял брови и попытался завязать разговор снова. «Ну, сит скажите нам что-нибудь полезное по поводу главной скачки». Я собрал свои растрепанные чувства достаточно, чтобы хотя бы сделать вид, будто все в порядке и ничего не случилось. «Ну, я бы поставил на дегустатор». Мне показалось, что мой голос звучит напряженно, но сэр Томас как будто бы и не заметил. Тревор Динсгейт отвел взгляд и погремел кубиками льда в бокале золотистой жидкостью, который держал в своей холеной руке. Кто-то из гостей обратился к сэру Томасу, он отвернулся, и Тревор Динсгей тотчас же снова уставился мне в лицо. В его взгляде горела открытая свирепая угроза. Он коротко и резко произнес голосом, исходящим из самого что ни на есть животного нутра, из неведающего жалости мира, насилия и мести. Если вы нарушите свое слово, я сделаю, что обещал. Он смотрел мне в глаза, пока не убедился, что до меня дошло. Потом тоже отвернулся. Мне было видно, как массивные мышцы спины жутко перекатываются под пиджаком. — сит сказал Филипп фрайерли вновь подходя ко мне. — Леди Юлистон спрашивает. — Господи, с тобой все в порядке? Я слабо кивнул. «Дорогой мой, на тебе же лица нет. Ну, я... Э, я пытался взять тебя в руки. Простите, что вы говорили?» «Леди Юлистон хочет знать». Он распространялся довольно долго. Я слушал что-то, отвечал. Все это с ощущением полной и реальности происходящего. Даже удивительно, как можно чувствовать себя буквально растерзанным душевно и при этом стоять прихлебывать виски и вести учтивую беседу с супругой старшего распорядителя. Пять минут спустя я не мог вспомнить ни слова из этого разговора. Я ковра под ногами не чувствовал. «Ну и хорош же я», — подумал я. День шел своим чередом. В главной скачке дегустатора обошла лоснящаяся черная кобылка по кличке Миссис хилман а в следующей скачке Ларис Сервер — на синдикатской лошади филиппа фрайерли очутился в самом хвосте и так и провел всю скачку внутри себя я чувствовал все так же отвратительно и после пятой скачки решил что оставаться дольше бессмысленно все равно ничего не соображаю за воротами и как обычно толпились шоферы поджидающие своих пассажиров привалившись к капотам И с ними среди них стоял один из жокеев-степльчезников, потерявший лицензию из-за взяток, которую он брал у Ремелиза. Я кивнул ему, проходя мимо. «Привет, Джекси!» «Привет, Сид!» Я подошел к своему автомобилю, отпер дверцу, бросил бинокль на заднее сиденье, сел за руль, завел мотор, постоял, подумал, а потом с задним ходом подъехал к воротам. «Джекси!» — окликнул я. «Садись!» «Я плачу!» «Платишь? За что?» Он подошел к машине, сел на пассажирское место рядом со мной. Я выудил из заднего кармана брюк бумажник и кинул ему на колени. «Это все твое», — сказал я. Я тронулся вперед через парковку и через дальние ворота выехал на шоссе. «Ты же мне и так давал денег, и довольно много», — сказал он. Я мимоходом улыбнулся ему. «Ага. А это, ну...» В счет будущих услуг. Он пересчитал купюры и недоверчиво спросил. — Что, прям все? Я хочу знать о Питере Ремелезе. — Ну уж нет. Он попытался было распахнуть дверцу, но машина ехала слишком быстро. — Джекси, — сказал я, — кроме меня никто этого не услышит. А я никому не скажу. Просто скажи, сколько он тебе платил и за что, и все остальное, что придет в голову. Он помолчал. Потом сказал, «Нет, сит мне моя шкура дороже». Поговаривает, будто он притащил из самого Глазга двух спецов для какого-то особенного дела, и если кто ему под ноги подвернется, его попросту стопчут. «А ты сам-то их видел, спецов этих?» — спросил я. «Мне-то, похоже, довелось». «Да нет, просто, знаешь, слухами земля полнится. А что за дело такое особенное?» «Слухи не говорят?» Он покачал головой. «Это имеет какое-то отношение к синдикатам, Сид?» «Ну, ты прям как маленький. Все, что делает Ремелис, имеет отношение к синдикатам. У него их штук двадцать, если не больше». «Штук двадцать», — подумал я, нахмурившись, и спросил. «А сколько он сейчас платит таким, как ларис Сервер, вот как сегодня?» «Ну, Сид!» — возмутился Джекси. Как ему удается усадить кого-то вроде Ларри с сервера на лошадь, на которой Ларри обычно не ездит? Ну, вежливо попросить тренера с пачкой долларов. Он что, тренеров покупает? Да они иной раз не так уж дорого стоят. Он ненадолго задумался. Короче, на меня не ссылайся. Но прошлой осенью в некоторых скачках за каждой лошадью, участвовавшей в скачке, стоял Ремелис. Он их попросту тасовал, как захочет. «Не может такого быть», — сказал я. «Серьезно? Помнишь, какая засуха стояла? Четверо, пятеро, шестеро участников, потому что почва была слишком жесткая. Так вот, я наверняка знаю минимум три скачки, где все участники были его». Бедняги-букмекеры не знали, что и думать. Джекси снова пересчитал деньги. «Ты в курсе, сколько ты мне дал?» — спросил он. «Ну, примерно». Я искоса взглянул на джекси Ему было 25. Бывший начинающий жокей, который вырос слишком тяжелым для гладких скачек. Все знали, что он от этого не в восторге. В стипльчезе в целом заработки меньше, чем в гладких скачках. Да еще вдобавок без шишек не обходится. И далеко не все, подобно мне, находили стипльчез намного более интересным. Вот джекси точно так не считал. Однако... Выступал он довольно прилично. Я не раз участвовал в скачках вместе с ним и знал, что просто так он тебя подставлять не станет. За деньги может, а так нет. Мои деньги его тревожили. За десятку или двадцатку он солгал бы мне, не задумываясь. Но у нас было слишком много общих воспоминаний. Раздевалки, лошади, дождливые дни, грязь, падения, после которых ты... Ковыляешь назад по мокрому дерну тонких, как бумага, с сапогах для верховой езды. И не так-то просто ограбить человека, которого ты знаешь настолько хорошо, если ты не настоящий мерзавец. «Странно», — сказал он, — «что ты пошел в сыщики?» «Это я из вредности». «Да не похоже. Я хочу сказать, ты же к людям по мелочам не цепляешься». «По мелочам нет», — согласился я. «Например, к тем, кто берет взятки». «Как правило, я занимался теми, кто их дает». «Я все газеты храню», — сказал он, — «после того суда». Я безропотно кивнул. В мире скачек слишком многие хранили эти газеты, и тот суд касался меня во многих отношениях. Защитник явно получал удовольствие, загоняя жертву в угол, а подсудимый, которому было предъявлено обвинение в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, Иными словами, в том, что он разможжил бывшему Жакею левую руку кочергой, что нарушило нормы раздела 18-го закона о преступлениях против личности от 1861 года. Отделался четырьмя годами в кутузке. Трудно сказать, кто получил от этого процесса меньше удовольствия, жертва или обвиняемый. Джекси по-прежнему отпускал бессвязные замечания. Я так понял, что он тянет время, пока собирается с духом. «Мне в будущем сезоне лицензию должны вернуть», — сказал он. «Отлично. В Сибири хороший подром Я должен там выступать в августе». Все ребята говорят, как хорошо, что и подром не закрыли, хотя и он покосился на мою руку. «Ну, с ней ты бы все равно в скачках участвовать не смог, так ведь?» «Джекси», — сказал я, — «выйди из себя». «Так ты мне скажешь или нет?» Джекси еще раз перелистнул пачку купюр, Сложил, сунул их в карман. — Ну, ладно, скажу. — Вот твой бумажник. — В бардачок сунь. Он положил бумажник в бардачок и посмотрел в окно. — А куда мы едем? — А куда тебе надо? — Меня до Честера подкинуть обещали. Но тот парень, наверное, уже уехал без меня. — Отвези меня на юг, ладно? А там уж я как-нибудь. И вот я ехал в сторону Лондона, а Джекси рассказывал. Ремелис уплатил мне в 10 десятеро против обычной платы за то, что я проиграю. Слышишь, Сид? Но ты клянешься, что это до него не дойдет? Не через меня. Угу. Ну да, пожалуй, я тебе верю. Давай дальше. Он покупает неплохих лошадей. Лошадей, которые могут выигрывать. И создает синдикаты. Я так понимаю, для начала он иногда получает 500% прибыли только на продаже долей. «Одну лошадь, про которую я знал, он сам купил за шесть тысяч, а продал десять долей по три тысячи. У него есть двое дружков. Они нормальные зарегистрированные владельцы, и он всегда включает одного из них в каждый синдикат. А они поворачивают дело так, что в долю входит какой-нибудь толстосум поважнее, так что в целом вся история выглядит вполне прилично». «И кто эти двое дружков?» Джекся сглотнул, но все-таки сказал, одно имя мне ничего не говорило, зато второй фигурировал во всех синдикатах Филиппа Фраерли. «Ладно», — сказал я, — «давай дальше». Лошадей ставят на конюшню к любому тренеру, который согласится работать с ними как следует за цену вдвое больше обычной, но не задавая вопросов. Потом Ремелес решает, в каких скачках они должны участвовать. И лошадки все время показывают результаты хуже того, на что они способны на самом деле. Ну, ты понял. Зато, когда он дает команду «Ей-богу, ты всех обходишь, как стоячих?» Он ухмыльнулся. «За победу он платит в двадцать раз больше обычного!» Это звучало внушительнее, чем было на самом деле. «И часто ты на его лошадях выступал?» «Ну, один-два раза в неделю, как правило. И снова будешь так делать, когда тебе вернут лицензию». Он развернулся на сиденье так, что уперся спиной в дверцу машины и долго-долго вглядывался в ту половину моего лица, что была ему видна. Его молчание было ответом само по себе. Но когда мы проехали добрых три мили, он тяжело вздохнул и, наконец, ответил. «Да». Впечатляющее проявление доверия. «Расскажи мне про лошадей», — попросил я, и он мне о них рассказал, причем довольно подробно. Клички некоторых лошадей стали для меня большим сюрпризом. Их скаковые карьеры были так же просты, как карьера Николаса Эйша. «Расскажи, за что тебя лишили лицензии», — сказал я. Он рассказал, что работал на одного из тех покладистых тренеров, но только женушка тренера оказалась не такой, — покладистой. Взяла и из вредности сдала его жокей-клубу. Самому Томасу Юлистону лично написала, представляешь? Ну и разумеется, чертовы распорядители ей сразу поверили, и всех нас лишили лицензии. И меня, и его, и еще одного парня, который тоже на него работает, бедолага. Он-то ни единого пенни у Ремелиза не взял и вообще никаких взяток в глаза не видел. А как так вышло?» — небрежно спросил я, — что в жокей-клубе так никто и не знает про все эти синдикаты и до сих пор не попытался ничего сделать с Ремелизом. — Это вопрос хороший. Я покосился в его сторону, слышу что он колеблется. Джек хмурился Ну, — подбодрил я. — Ну, это даже и не слухи. Так, ерунда, я мимоходом слышал. Он помолчал, потом добавил. — Не уверен, что это правда. — Все равно выкладывай. «В общем, один букмекер... Понимаешь, я болтался у ворот в кемптоне и тут выходят двое букмекеров. И один другому говорит, что, мол, в службе безопасности есть мужик один, уладит любой вопрос, если заплатишь как следует». Он снова запнулся, промолчал и продолжал. «Один парень мне говорил, что меня бы ни по чем лицензии не решили, как бы эта сучка тренерова жена... Письмо отправила в службу безопасности, о не белому вождю, напрямую. — А кто это говорил? Э, — Да и не помню я. — Не смотри-то так, сит. в самом деле не помню. Это же было несколько месяцев назад. Ну, в смысле, я об этом даже и не думал, пока не подслушал тот разговор в Кэмптоне. Но ведь не может же в службе безопасности быть жуликов. Скажи. — В смысле, в жокей-клубе-то? — Какая трогательная наивность, — подумал я учитывая его собственные неприятности. Но еще не так давно я бы решил, что он прав. Однако, стоит заронить сомнения, и становится видно, что в скачках творится немало грязных делишек, которые Эдди Кейт, похоже, проигнорировал за щедрую плату, необлагаемую налогом. Он дал добро четырем синдикатам фрайерли возможно, он дал добро и всем двадцати, Возможно даже, что именно он внес дружков Рэмилиза в списки респектабельных владельцев, зная, что они таковыми не являются. Так или иначе, придется мне это выяснять. сит сказал Джекси, — «только не вздумай меня втравить в эти разборки с начальством. То, что я тебе сейчас сказал, я не скажу больше никому, особенно распорядителям. Я никому не скажу, что это ты мне рассказал». — заверил я. — А ты знаешь этих двоих букмекеров из Кэмптона? — Да нет, откуда? Я даже не уверен, что это были букмекеры. Просто они выглядели как букмекеры. В смысле, я их увидел и подумал, букмекеры. Такая твердая уверенность обычно не небезосновательна. Но толку с этого было мало. А Джексе, похоже, иссяк. Я высадил его, где он просил, на окраине Уотфорда, и последнее, что он мне сказал — Мол, если я соберусь взяться за Ремелиза, чтобы его Джекси к этому не припутывали, как я и обещал. В Лондоне я не поехал к себе на квартиру, а заночевал в отеле. Мне казалось, что я чересчур осторожничаю. Но, когда я позвонил Чика, он сказал, что это только разумно. Я предложил позавтракать вместе, и он ответил, что сейчас приедет. Чика появился, но похвастаться ему было нечем — Он весь день бегал по адресам подписчиков. Никто из этих людей за последний месяц писем от Эйша не получал. «Но я хочу сказать одну вещь», — добавил он. «Люди с фамилиями от А до К полирой уже получали, так что теперь должна дойти очередь до фамилий на П и Р. Это сужает круг поисков». «Здорово», — сказал я. Я действительно так думал. «Я всем оставил наклейки с твоим адресом». И некоторые пообещали дать нам знать, если получат письмо. Но дадут ли они себе труты достаточно будет одного, — заметил я. И то верно. Ты не против небольшого взлома с проникновением? Почему бы и нет? Он принялся за огромную яичницу с сосисками. А когда и зачем? «Ну, — протянул я, — ты с утра съезди на разведку». «А вечером после конца рабочего дня, ну, до того, как стемнеет, мы с тобой выдвинемся в Портман-сквер!» Чика на секунду прекратил жевать, потом старательно сглотнул и уточнил. «На Портман-сквер это, в смысле, в жокей-клуб?» «Верно». «А ты не в курсе, что тебя туда пускают через парадный вход?» «А я хочу зайти потихоньку, так, чтобы они не знали о моем приходе». Чика пожал плечами. «Ну, ладно». «Так что после разведки увидимся здесь же?» Я кивнул. «Сюда адмирал приедет обедать. Он вчера ездил на полирольную фабрику». Это должно было добавить ему блеска. Очень смешно. К тому времени, как Чика расправился с яичницей и атаковал тосты, я рассказал ему большую часть того, что Джекси поведал мне о синдикатах и о взяточничестве, царящем в высших кругах. «Это и есть то, что мы ищем?» «Нужно перерыть кабинет Эдди Кейта, чтобы выяснить, чего он не сделал, когда должен был сделать». «Именно. Сэр Томас Юлистон, старший распорядитель, говорит, что Эдди подходил к нему и жаловался на то, что мне показывали бумаги. Лукас у Уэйнрайт не мог выдать мне эти папки так, чтобы не знала секретарша Эдди, а секретарша на стороне Эдди. Так что, если я хочу что-то найти...» Придется действовать тайно. «Интересно», — подумал я, — «а незаконное проникновение в жокей-клуб сойдет за нечто в самом деле дьявольское, если об этом станет известно». «Ладно», — сказал Чика, — «только не забывай, у меня сегодня дзюдо». «Как же, как же», — сказал я, — «мелкие спиногрызы, это святое». Чарльз приехал в двенадцать принюхиваясь к непривычной обстановке, словно насторожившаяся собака. «Миссис Кросс передала мне твое сообщение», — сказал он. «Но почему здесь? Почему не в Кевендише, как обычно?» «Потому что есть один человек, с которым мне не хочется встречаться», — объяснил я. «Здесь он меня искать не станет. Розовый джин?» «Двойной». Я заказал напитки. Чарльз спросил, «Это как-то связано с теми шестью днями?» «Тактика уклонения?» Я не ответил. Он смотрел на меня вопросительно. «Я вижу, тебя это до сих пор мучает, что бы это ни было. Чарльз, не надо об этом». Он вздохнул, закурил сигару, втягивая дым и глядя на меня сквозь огонек спички. «Так э, с кем тебе не хочется встречаться?» «С человеком по имени Питер Ремилис. И если кто будет спрашивать, вы не знаете, где я». «Да я и так этого почти никогда не знаю». Он с удовольствием затянулся, разглядывая тлеющий кончик сигары, как драгоценный камень. «Тот ты на воздушном шаре летаешь», — я улыбнулся. «Один псих предложил мне место постоянного второго пилота». «Меня это ничуть не удивляет», — сухо заметил Чарльз. «Как там дела с полиролем?» Он не хотел ничего говорить, пока не принесли напитки. А потом потратил уйму времени, расспрашивая, от отчего я пью воду перье, а не виски. — Мне нужна свежая голова, у меня сегодня ограбление со взломом, — честно признался я. Он поверил мне лишь отчасти чести. — Полироль этот, — сказал он наконец, — делают на кустарном производстве, расположенном под боком у заводика, где перерабатывают мед. — Пчелиный воск! — воскликнул я. Он кивнул. Воск, парафины и скипидар больше там и нет ничего. Он снова смачно затянулся. Там работает очень милая дама. Она была крайне любезна. Мы провели немало времени, листая их книги заказов. Люди не часто заказывают такие крупные партии, как Дженни. А уж тем более, мало кто требует, чтобы полироль поставлялся в белых коробочках, которые можно отправлять по почте. Его глаза сверкнули поверх сигары. «Таких заказчиков было всего три. И все за последний год». «Три?» «Так вы думаете, это все три раза был Николас Эйдж?» «И каждый раз примерно то же количество», — добавил он. «Явно гордясь собой. Хотя, разумеется, на разные фамилии и адреса, которые, разумеется, у вас с собой. Разумеется». Он достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. «Вот, пожалуйста». «Ну все». «Попался», — сказал я с глубоким удовлетворением. «Вот идиот!» «К ним еще и полисмен приходил по тому же вопросу», — добавил Чарльз. «Он пришел сразу, после того, как я записал эти фамилии. Похоже, они и сами всерьез ищут Эйша». «Это хорошо». «А вы им не сказали про список подписчиков?» «Нет, не сказал». Чарльз сощурился, глядя сквозь бокал на свет, как будто один розовый джин был не похож на другой, и он пытался запомнить точный оттенок. «Я предпочел бы, чтобы ты нашел его первым». «Хм, я поразмыслил». «Если вам кажется, будто Дженни скажет мне спасибо, вы будете разочарованы». Но ведь это ты ее спасаешь от уголовного преследования. Она сама предпочла бы, чтобы это сделала полиция. Я подумал, что она, пожалуй, сделалась бы даже полюбезнее со мной, если бы удостоверилась, что я проиграл. Ну и на мне такая любезность? В середине дня позвонил Чика. «Ну, и что ты делаешь у себя в номере в это время суток?» — осведомился он. «Смотрю по телевизору скачки в Честере». «Разумно». Вздохнул он. «Слушай, короче, разведку я провел. Войти туда можно, но только в здании надо попасть до четырех. Спиногрызов я отменил. Смотри, короче, войдешь в подъезд так, как будто ты к ним по делу. Из холла наверх идут два лифта. Один в пару контор на втором и третьем этаже и на четвертый, который занимает жокей-клуб. «Это ты и сам знаешь». «Угу», — сказал я. Когда вся мелкая шушера и распорядители и прочие расходятся по домам, этот лифт они оставляют на четвертом этаже с раскрытыми дверьми, чтобы никто им не пользовался. У них там есть ночной сторож, но после того, как он загнал лифт на четвертый этаж, никаких обходов он не делает, просто сидит у себя внизу. А, и да, оставив лифт на четвертом этаже, он спускается по лестнице и на каждой лестничной площадке запирает дверь, «перекрывающую путь наверх. Всего, значит, три двери. Ты понял?» «Угу. Ладно. Так вот, там есть еще один лифт, который идет на верхние четыре этажа того же здания. Там восемь квартир, по две на каждом этаже. В них живут жильцы. И между этими этажами и жокей-клубом на четвертом этаже на лестнице всего одна запертая дверь». «Вас понял», — сказал я. «Хорошо». «Так вот, я так понимаю, что охранник или сторож, или как его там, который сидит в холле внизу, наверняка знает тебя в лицо, так что он может счесть странным, что ты явился в контору, когда все уже закрыто. Поэтому тебе лучше прийти заранее, подняться на лифте на жилые этажи на самый верх, и я там буду тебя ждать. Там нормально, и скамеечка есть у окошка, можно книжечку почитать или еще что-нибудь». «Ну, до встречи», — сказал я. «Я взял такси». Заранее выдумав благовидный предлог для своего прихода, если встречу в холле кого-нибудь знакомого. Но в холле я никого не встретил и беспрепятственно сел в лифт, идущий на жилые этажи. Наверху, как и говорил Чика, была лавочка у окна. Я сел на эту лавочку и больше часа предавался праздным размышлениям. Из двух квартир, что были на этаже, никто не выходил. И из лифта тоже. В первый раз, как двери лифта раскрылись, из них вышел Чика. Чика был в белом рабочем комбинезоне с сумкой для инструментов. Я ехидно смерил его взглядом. «Ну а что? Надо же соответствовать своей роли», — сказал он. «Я сюда и в прошлый раз приходил в таком же виде, и когда уходил, то сказал тому мужику, что поеду за запчастями. Сейчас, когда я входил, он только кивнул. Когда будем уходить, я займу его разговором, а ты потихоньку выскользнешь наружу». — Если это будет тот же самый мужик, он дежурит до восьми, надо будет управиться к тому времени. — А что, лифт в жокей-клубе еще работает? — спросил я. — Работает. — Тогда давай спустимся, чтобы услышать, когда сторож поднимет лифт наверх и уйдет. Он кивнул. Мы вошли в дверь рядом с лифтом и очутились на лестничной клетке. Лестница была сугубо утилитарная, без всяких там финтифлюшек и освещалась голыми электрическими лампочками. брякующую сумку с инструментами мы оставили сразу за дверью. Спустившись на четыре этажа, мы дошли до запертой двери, встали возле нее и стали ждать. Дверь была невыразительной, из какой-то ДСП, обитой с нашей стороны листом серебристого металла. Судя по замочной скважине, замок был врезной, из тех, с какими Чик обычно управлялся минуты за три. Как обычно в таких случаях, мы запаслись перчатками. Я вспомнил одно из наших первых совместных дел. Чика тогда сказал, что хорошо в твоей руке, отпечатков пальцев она не оставляет. Однако перчатку я на нее все равно натянул. Так я меньше бросался бы в глаза в случае, если нас внезапно обнаружат там, где нас быть не должно. Тайком. Вламываться в дома я так толком и не привык. По крайней мере, не настолько, чтобы сердце не колотилось и дыхание не учащалось. Чика был поопытнее моего в таких делах. Однако же его выдавали смеющиеся морщинки вокруг глаз. Они разглаживались и исчезали от того, что кожа на скулах натягивалась от напряжения. Мы стояли и ждали со всеми признаками стресса, понимая, что дело рискованное». Мы услышали, как лифт поднялся на этаж и остановился. Мы затаили дыхание. Не пойдет ли он снова вниз? Не пошел. Вместо этого мы вдруг услышали, как кто-то отпирает дверь, за которой мы стояли. Я перехватил встревоженный взгляд Чика. Он отпрыгнул от дверной ручки и очутился рядом со мной, с той стороны, куда отворялась дверь. Мы застыли, вжавшись спиной в стену. Дверь распахнулась, почти коснувшись моей груди. За дверью кашлял и сопел сторож. Видимо, он заглянул на лестницу убедиться, что все в порядке. Дверь снова закрылась, в замке щелкнул ключ. Я медленно и беззвучно выдохнул, все это время я не дышал. Чика в ответ скривился в ухмылке, порожденный не до конца схлынувшим напряжением. Сквозь бетон под ногами до нас донесся слабый толчок. Это захлопнулась дверь этажом ниже чиков вскинул брови, я кивнул. И он взялся за дело со своей связкой отмычек. Послышался слабый скрежет. Это Чика искал подход к механизму. Потом он слегка поднажал и, наконец, удовлетворенно ухмыльнулся. Металлический язычок втянулся в дверь. Мы вошли на этаж, забрав ключи, но оставив дверь незапертой и очутились в знакомой штаб-квартире британского конного спорта. Километры ковровых дорожек, удобные кресла, полированная мебель и аромат скуренных сигар. У службы безопасности был свой, отдельный закуток, с кабинетами попроще. Мы дошли до него и без труда проникли в кабинет Эдди Кейта. Внутренние двери, похоже, вообще не запирались. Да там и воровать-то было особо нечего, не считая электрических пишущих машинок и прочей подобной ерунды. Все шкафы с папками в кабинете Эдди Кейта открывались без труда, как и ящики стола. В лучах бьющего в окна вечернего солнца мы сидели и читали отчеты о тех других синдикатах, про которые рассказал мне Джекси. Одиннадцать лошадей, чьи клички я записал, чтобы не забыть после того, как Джекси вышел из машины. Одиннадцать синдикатов, по всей видимости, проверенных и утвержденных Эдди. В каждом из них неизменно состоял один из двух зарегистрированных владельцев, дружков Ремелиза. И, как и в предыдущих четырех, которые возглавлял Филипп Фраерли, там не было никаких доказательств ни за, ни против. Без сучка, без задоринки, проверяй, не хочу. Но странное дело, все четыре папки фрайерли исчезли. Мы порылись в столе. В столе Эдди держал кое-какие личные вещи. Бритву на батарейках, таблетки от несварения желудка и штук шестнадцать сувенирных коробков со спичками. Все от разных игорных клубов. Плюс простенькая канцелярка, ручки, карманный калькулятор и настольный ежедневник. Все его деловые встречи, бывшие и будущие, были отмечены как скачки, которые он должен был посетить. Я взглянул на часы. «Семь сорок пять». Чика кивнул и принялся аккуратно расставлять папки по местам. «Обидно», — подумал я. «Полный ноль». На прощание я быстренько заглянул в шкаф с табличкой «Сотрудники», где стояли тоненькие папки личных дел. Все, кто в настоящий момент работал в жокей-клубе, и все, кто получал их пенсию. Я поискал папку с фамилией мейсон но и ее на месте не оказалось. «Ну что, идем?» — спросил Чика. Я печально кивнул. Мы оставили в кабинете Эдди все, как нашли, и направились обратно к двери на лестницу. На этаже стояла тишина. Штаб-квартира британского конного спорта была открыта для незваных гостей, но гости уходили не солоно хлебавши.